Глава 5. Встреча с Кларой. Иван прибыл в кафе с названием «Понедельник» несколько ранее, чем собирался. Судя по всему, Клара еще не подошла. За столиками сидела несколько пар девочка-подросток, олдскульно читающий газету солидный пожилой мужчина с маленькой породистой собачкой и женщина лет 55, которую принять за секретаря-помощницу детектива, было трудновато. Хотя Иван и не имел ни малейшего представления, как именно выглядит Клара, все же было очевидно, что вряд ли она носит коры с фиолетовым отливом и ходит на встречи с двумя шеновскими пакетами. Филипп наверняка предпочел бы работать без помощников вовсе. Иван Черешнин вдруг осознал, что не только Клару, но и самого детектива представляет себе довольно туманно, как героя из голливудского кино тридцатых, в стильной шляпе, в костюме с раздутыми плечами, волевым подбородком и падающей из уголка рта сигаретой. Вероятно, и секретарша его должна была выглядеть под стать, с порочными, ярко накрашенными губами, точеной талией на высоких каблуках и в сногсшибательной широкополой шляпе, украшенной таинственной вуалью. Это от того, что детектива звали Филиппом. Понял сам себя Иван, озираясь в поисках свободного места. Как Марлоу. И тут она вошла. Никаких сомнений быть не могло. Шляпа, талия, каблуки, губы. Все было на месте. Без вуали, но с другим бонусом. В руке вошедшей дамы, обтянутой дорогой длинной перчаткой, покачивался элегантный янтарный мундштук со вставленной в него тоненькой папиросой. Дама остановилась на пороге и принялась всматриваться в лица посетителей, по всей видимости ища того, с кем у нее назначена встреча. Тонкий аромат духов, нежнейшим облаком влетевшись за ней через распахнутую дверь, обогнал ее и мягкой волной ударил Ивана прямо в растерянное лицо. Вдобавок ко всему, как раз в этот момент, не пойми, откуда зазвучало саксофонное соло. Яркое, лирическое, идеально подходящее ситуации. Иван, внезапно занервничав, вскочил с высокого барного стула, на который успел усесться. Зачем-то поправил прическу и проверил взаимное расположение галстука и воротника рубашки. Черешнин приготовился сказать что-нибудь, обращающее на себя внимание, разыскивающее его глазами по кафе, красавица-секретарша. «Как-то так я вас себе и представлял, Клара». «Что-то такое». Попасть в очередную глупую ситуацию Черешнину помешала девочка-подросток, замеченная им по приходу. Она достала из потасканного рюкзачка телефон с играющим на нем саксофонным соло и, посмотрев на экран, выругалась весьма знакомыми интонациями. «Черт бы тебя драл! Каждые пять минут теперь будешь названивать!» Оборвав джазовую мелодию, установленную на телефоне в качестве звонка, девочка подняла трубку и уже совершенно точно голосом Клары сказала «Да, Николай Сергеевич, я на месте». «Все в силе, как я говорила. Я перезвоню, как только закончим». Одновременно дама, которую Иван по ошибке принял за Клару, нашла того, к кому пришла. «Мама», — недовольно сказала она, обращаясь к поклоннице фиолетовых оттенков жизни. «Я же говорила жди дома». «А что дома? Вот купила вам гостинцев в дорогу», — ответила мама с фрикативным «Г» которая кстати было заметно и у дочери мама мы с вадиком летим на хаа ну какие гостинцы воскликнула красавица и обернулась к солидному мужчине с собачкой вадик ты то что молчишь пожилой мужчина не отрываясь от газеты ответил аристократическим московским баритоном я предупреждал но меня марина карповна слушать не желает «Ты уверена, что мы хотим оставить Буруна в Москве?» Мужчина посмотрел на мопса, которого держал на руках. «Нет, мы его за собой через полмира потащим. Мама присмотрит, я же сказала!» В голосе красавицы появились визгливые нотки. Спор причудливого семейства, без сомнения, был интересен, но Ивану пора было переключить внимание. Он подошел к столику с девочкой-тинейджером, сел напротив нее и, не скрывая удивления, принялся ее разглядывать. Клара заметила Ивана и, не отнимая телефон от уха, подмигнула. Мол, минутку. «Сделаю все, что от меня зависит. Не переживайте, я все устрою». Пока Клара заканчивала разговор, видение секретаршей Филиппа Марлоу продолжало отчитывать фиолетовую мать и пожилого мужа. «Нет, мама!» «Говядинки ему не надо. Он есть педигри. Сколько раз повторять? Педигри!» «А может, все-таки возьмем Бруна с собой?» Пожилой муж держался стойко, не желая доверить любимце ровеснице-теще. «Совсем в Москве очумели. Говядину собаки не едят!» Хлюпала носом Марина Карповна. Иван рассмотрел Клару, невысокого роста, одета в короткую кожаную куртку, джинсы, на ногах сникерсы подростковый рюкзачок, на столе пачка легких сигарет и розовый со стразами футляр телефона. Яркий макияж, большие, но не тяжелые кольца в ушах, проколотая серебряным гвоздиком левая ноздря. Все это Клару не просто молодило, а практически превращало в нечто пубертантное. Наверняка ей без документов и бутылку пива не продадут. Подумала Сивана. Лишь приглядевшись, на самом деле можно было заметить, что Клара ощутимо старше выбранного для себя образа, никак не меньше двадцати а то и все тридцать. «Ну что, давай знакомиться, Ваня», — прервала Клара его размышление и улыбнулась так, что Ивану сразу стало понятно, что она, конечно, красивая. Осталось выяснить, что именно кроется за этой доброжелательностью, так не похожей на все то, что было в их общении ранее. Не буду ходить вокруг да около Ванюш, начала Клара разговор. Есть предложение продолжить расследование дела заплаточника. Иван, без сомнения, удивился. С другой стороны, а чего другого могла хотеть от него секретарь детектива? Не Windows же ей переустановить понадобилось. Клара закурила и подробно рассказала, что происходит. Отец самой первой жертвы, Нины Кузнецовой, Николай Сергеевич, очень доверял Филиппу и платил ему за работу в течение нескольких лет. Филипп успел сказать и ему, что нашел что-то, чего ранее не было у следствия, и что, вероятно, дело сдвинется с мертвой точки. Но тут же был убит. И так как полиция снова не в силах продвинуться дальше, Кузнецов захотел, чтобы Клара нашла кого-то, кто смог бы продолжить и начатое Филиппом расследование. «Ну окей, а я при чем?» — искренне не понял Иван. «Ищите, продолжайте». Клара стряхнула пепел и ответила, глядя в сторону. «Он хочет, чтобы и ты участвовал». Иван удивился еще сильнее. «Не понял, почему?» «А я ему про тебя рассказала», — ответила Клара, — и он захотел. Иван недоверчиво смотрел на Клару, понимая, что многое в этой истории не вяжется совершенно. «Что ты могла обо мне рассказать, если мы сейчас видимся в первый раз?» — спросил он многозначительно. Клара выдержала взгляд черешнины, но ее доброжелательность постепенно сходила на нет, уступая место, Знакомому грубоватому нетерпению. «Окей», — сказала Клара мрачно, тушая сигарету. «Я расскажу, как есть, чтобы ты понимал. Мне сейчас очень нужны деньги. По горло. Когда был жив Филипп, проблем не было. Поступали заказы, я получала свою долю, хватало. Но теперь все. Никому из клиента Филиппа я не нужна. Я же просто секретарший. Никто». И мне нужен кто-то, кто проводит расследование, при ком я бы могла работать, как прежде. Но из профессионалов я никого не нашла и подумала о тебе». «Чего? Почему?» Иван не мог поверить. «А потому. Позвонил Николай Сергеевич, сказал, что готов платить сколько надо, лишь бы поиски продолжались. Ну и, в общем, я ему про тебя рассказала. Как ты блестяще провел дело Брагиной?» Оно же поначалу было связано с заплаточником. «Я программист», — перебил ее Черешнин. «Я сказала, что ты тоже детектив, на которого я теперь работаю». Иван отодвинулся от столика, чтобы встать. «Ваня!» Клара попыталась его удержать. «Ты понимаешь, что ты мне предлагаешь?» Черешнин был возмущен. «Обманывать отца убитой девушки, чтобы качать из него деньги?» «Ты, ты...» Иван завис, подбирая уместно оскорбительный эпитет. «Я знаю, это так выглядит», — помогла ему Клара. «Но послушай, Кузнецова это надо, он место себе не находит. И все равно будет платить кому-то. А никто больше нас об этом деле все равно не знает не «И по-твоему, этого достаточно?» За столиком гибридного семейства псевдоклары страсти тоже накалялись. Марина Карповна пошла в атаку. «Ладно бы еще жених был», — возмущалась она, несмотря на одергивание дочери. «Ему в обед сто лет, а ужину крышка». «Мама, что ты говоришь? Немедленно извинись перед Вадиком», — требовала дочь. Сам Вадик все так же делал вид, что продолжает читать, едва не прожигая, правда, при этом взглядом газету насквозь. «Ага, сейчас, проститутка. Мать родную на псарне прописала за собаками их ихними следить. А сами нага! Еще проверить надо, есть ли на земле место такое». «Мама!» Черешнин поднялся со стула. «Ваня, я прошу тебя, мне очень надо». Клара пыталась удержать его, честно. «Нет, Клара, нет!» Иван направился в сторону выхода из понедельника. «И больше мне не звони. Это скотство. Мерзко!» Кругом у всех на уме одни только деньги. Тфу, Прощай!» «Вот!» — прокомментировала его слова фиолетовая Марина Карповна. «Хоть один человек во всей Москве этой вашей не постеснялся правду сказать. Молодец, парень! Такого не могла себе найти!» Иван покинул понедельник сильно рассерженным и стремительно зашагал прочь. «Какая наглость! Использовать его, чтобы качать деньги...» из потерявшего дочь отца. У Черешнина зазвонил телефон, и он с радостью увидел, что это Гуляра. Стоит ли посвящать ее в произошедшее? Разделить с кем-нибудь негодование ему, безусловно, хотелось. Но в этом случае... Впрочем, оказалось, что Гуляра сама нуждается в сочувствии и утешении, причем гораздо больше Ивана. «Я не знаю, что делать». Гуляра плакала. «Ты продавал когда-нибудь квартиру? С чего там начинать?» «Что случилось?» Спросил Иван. «Бабушке нужна операция. Срочно. А у меня же только зарплата. Да еще и ее пенсия. Что тут делать?» «А много надо?» «На первый взнос набрать бы». «Это сто тысяч, а дальше я что-нибудь придумаю». Я понял. Иван на ходу размышлял, что можно предпринять. «Сегодня не приеду. Останусь с ней». Сквозь слезы сообщила Гуляра. «Конечно», — ответил Черешнин. «Но ты подожди, ничего не продавай. Я знаю, где можно взять». Закончив разговор с Гулярой, Иван не стал убирать телефон в карман и открыл книжку с контактами на номере Клары, с которой расстался несколько минут назад. На преодоление сомнений у него ушло секунд 5. Иван решительно нажал на кнопку «Удалить контакт», после чего набрал совершенно другой номер. «Привет, Максим. Это Ваня Черешнин. Я подумал. Я выбираю свободу». На другом конце телефонной связи отреагировали крайне одобрительно. И еще. Иван немного замялся. «Мы насчет Аванса можем поговорить?» В кафе «Понедельник» тем временем закончилась вторая драма за последние полчаса. Баритон Вадик, не выдержав, взял слово и высказал в нем все, что думает о псевдокларе и о ее фиолетовой матери. Оскорбившись, они обе ушли вслед за черешниным. Сам же мужчина, оставшийся в компании чудного Бруно, с наслаждением допивал свой кофе. И тут увидел за соседним столиком горько плачущую Клару. «Девочка, с тобой все в порядке?» «Я могу помочь?» Спросил он участливо. Девочка ответила ему теми словами, которыми бывало говорила с Иваном Почато.